По носу, от переносицы до ноздрей, пробегала судорога. Зато из уст его исходили приятные и чистые звуки. Лабан отдал ему ключ и извинился. Бранщу не пожелал выпить ни пива, ни кофе, ни коньяка, ни ликера, ничего не пожелал выпить. Дион попросил его написать статью для журнала, и моралиста пришлось долго упрашивать. — Возьмите комментарии к Федону, что Браншу набросал угольным карандашом на стене моей мастерской, — сказал Лобан. — Спишите комментарий, а если хотите, можете отнести в типографию всю стену. Как только Браншу перестали уговаривать, он обещал написать статью. — Это будет, — заявил он, — оригинальнейшее исследование о философах. Он откашлялся по обыкновению ораторов, — Придвинул к себе пустой стакан и произнес с расстановкой. «Моя точка зрения такова. Существуют две породы философов. Те, которые стоят позади этого бокала, как, например, Гегель, и те, которые стоят между бокалом и мной, как, например, Кант. Вам понятна моя точка зрения?» Дион понимал его точку зрения и Бранчу продолжал. «Знаете ли вы, что я делаю, когда философ позади бокала?» Тут Виргиния поубавила свет в одном газовом рожке, погасила другой и возвестила, что уже половина первого ночи, и что пора расходиться по домам. Бранщу, Мельсье и Лабан, нагнувшись, прошли друг за дружкой под опущенной железной шторы. «А Сент-Люси?» Оставшийся в потемках наедине с Виргинией, обнял ее и несколько раз наугад поцеловал в шею и ухо. Сначала Виргиния отбивалась, а потом притихла, замерев в объятиях мулата. Тем временем Бранщу, шагая по тротуару, говорил Лабану: Что ж мне бокал поставить позади философа? Нет? Или философа поставить? «Где же вы пропали? Сент-Люси!» — крикнул поэт Дион, рассчитывавший, что по дороге домой будет услаждать слух Креола своими стихами. Но Сент-Люси не отозвался. Глава четвертая В то утро шел снег. За витриной тощего кота чуть слышался приглушенный шум колес. Скупой белесый свет падал на полотна, украшавшие стены, и чудилось, что на картинах изображены трупы. реми сидел за столиком в пустой кофейне и уплетал бифштекс с картофелем, а Виргиния, сложив руки под белым передником, неподвижно стояла рядом и с благоговением наблюдала, как он ест. Хорош, не правда ли? Пылко вопрошала она, «Сыты ли вы? В кухне у меня припасен отличный ломтик холодного ростбифа. Не угодно ли? Да вы ничего не пьете». Он ел, он пил. А она с обожанием созерцала его. Она говорила, «Отведайте швейцарского сыра, со слезой, вкусный. Господин Потрель ужасно любил швейцарский сыр со слезой». И Реми ел. Иргиния подала на сладкое компот и фрукты. Она долго, в самозабвенном восторге, любовалась им, потом, вздохнув, промолвила. «Пожалуй, я глупость сделала. Ведь вы поступите, как все мужчины, господин Сент-Люси. Все вы на один лад. Зато таких женщин, как я, на свете мало. Уж если я привяжусь к кому-то на всю жизнь». Ведь я рассказала вам, как обошелся со мной Потрейль. Честное слово, порядочные люди так не поступают. Чего я только для него не делала. Белье ему чинила. В огонь кинулась бы ради него. Ведь и ум-то у него был, и талант, и все прочее. А оказался неблагодарной тварью. Вот и все». И толстуха возвела скорбный взор к изображению тощего кота, будто призывая его в свидетели черной неблагодарности Потрейля. Ее необъятная грудь заколыхалась, тройной подбородок дрогнул, и она закончила глухим голосом. "Подумать только, что я и сама не знаю, разлюбила ли его. Если и ты меня бросишь ума, не приложу, что со мной будет. Приходи вечерком, голубчик. Чего пожелаете, господа? Последние слова она произнесла с улыбкой, обращаясь к двум вошедшим посетителям. Сент-Люси блаженствовал. На экзаменах он провалился, зато он грелся у гостеприимных очагов, смеялся сочным чувственным смехом, развлекался всем, что видел и слышал, и ни о чем не тревожился. Виргиния не скрывала своего благоволения Крыми, и посетители тощего кота стали относиться к нему с почтением. Женщины особой метой отмечают своих избраний. Мастерская Лабанна казалась ему еще уютнее комнаты Виргинии. Правда, у Лабанна никогда не топилась печь. реми это не нравилось, ибо там он нарисовал и начал писать красками. Лобан говорил, «У юнца есть способности к рисованию, мысли нет, зато карандашом владеет. А я, право, пришел к заключению, что надо быть таким же олухом, как Потрель, чтобы лепить так же хорошо». Годелла Террас пытался прибрать Реми к рукам. Иногда, около полудня, спустившись с высот Монмартра на империале Омнибуса, он входил в комнату ученика и, едва переводя дух, возглашал «Позубрите Тацита, дерзайте!» — он изрекал напыщенным тоном. «Одна и та же ночь принесла Британику гибель и погребальный костер!» Но ну, а тут же становился в тупик перед какой-нибудь грамматической трудностью, и выходил из положения, пускаясь в весьма туманное разглагольствование о великом писателе, который, по его словам, «заклеймил тиранов каленым железом». Закончив на этом урок, он поднимался, прихватывал самым невинным видом два-три томика сочинений «Прудона» или «Кине», лежавших нетронутыми на комоде, И сунув книги под мышку, говорил, что они нужны ему для кое-каких исследований. Реми прощался с ними навеки. Через несколько месяцев от огромной связки книг осталось лишь несколько разрозненных томов. В конце концов Реми отнес их книго продавцу на улицу Суфло, и вопрос о фундаментальных трудах уже больше не поднимался. Глава пятая. Время текло. Господин Годелл этот раз урывками давал уроки своему ученику. Тощий кот не заполнял все существование Реми, и он охотно оставался дома, лаками с заморскими сластями, купленными у бакалейщика Криола на улице Тронше. С той поры, как погода стала теплее, Реми по утрам отворял окно и смотрел на улицу. Ему нравилось наблюдать, как бегут раз своей лошади. Сверху казалось, будто шеи у них тонкие, спины длинные, а крупы широкие. Он смотрел на женщин, проходивших мимо дверей гостиницы, но видел только тульи шляпок и волосы, пышные сзади юбки, а у иных под самым подбородком живот. Он подмечал, как они грациозно покачиваются или же смешно переваливаются идя своей легкой, а, быть может, и трудной дорогой. Его забавляли картинки жизни, мелькавшие перед ним, и он не портил зрелище раздумьем Ведь под густой шевелюрой этого юноши еще не зарождалась ни одна серьезная мысль. Но всего больше. Его манил дом, возвышавшийся напротив И словно выставлявший на показ свой новый каменный фасад в пять окон на каждом этаже.